Алиса, Атлас. Развод. Побег от Альфы. Незнакомец. Руки дрожали. Я снова и снова передвигала вещи в своей бездонной сумке, но не могла найти банковскую карточку. Перед кинофильмом покупала воду, опаздывала и кинула её мимо специального кармашка. Я стояла в проходе торгового центра и готова была разрыдаться. Меня захлёстывало отчаяние. Сначала я неделю уговаривала Терна сходить в кино, потолкаться среди людей. Когда мы уже сидели в релакс-зале, выяснилось, что мы в нём одни. Фильм тоже оказался не тем, который хотела я». Мы снова смотрели «Кровавый боевик», а не лёгкую комедию. И вот теперь я потеряла карточку. «Терн меня убьёт!» «Ты замужем?» Раздался справа от лавочки, на которую я поставила сумку резкий мужской голос. искоса взглянув на парня, снова продолжила рыться в беспорядочном нагромождении нужного. Но теперь мои мысли были с незнакомцем. «Очередная проверка Терна?» От досады я поджала губы и сгребла вещи, наклонив сумку в бок. парень не уходил я спрашиваю ты замужем незнакомец меня беспокоил, темноволосый лет двадцать пять, но тетый, опасный, одет в черные джинсы и такой же джемпер мощная фигура, будоражащий взгляд острые углы татуировок над краем ворота и на запястьях. «Замужем», — как можно нейтральнее ответила я. В мужчине было что-то опасное, невыносимо колкое и провирающее до костей. От него хотелось не просто отвернуться, прячась за безразличным взглядом. У меня появилось желание бежать изо всех сил. Я бы сделала это, невзирая на неудобные алые шпильки с 12-сантиметровым каблуком. Но таких хорошо стоять и улыбаться». «А спасаться плохо». «Не похоже», — рявкнул незнакомец. «Всей поверхностью кожи я почувствовала исходящую от него угрозу. На проверку мужа это уже не было похоже. Парень был совершенно другим. Таких подчинений Терна не было». «Муж не терпел несогласия и силы, которые могла соперничать с его авторитетом. Этот точно мог». «Возможно, не прямо сейчас, но через пару лет в лёгкую». Эта мысль моментально вскипятила мою кровь и заставила сердце стучать быстрее. «Делаю тебе исключение и ещё раз задаю вопрос». Незнакомец угрожающе качнулся в мою сторону, и я отпрянула, выставив сумку между нами. «Ты замужем?» «Да, я замужем, я уже отвечала». Мой голос задрожал и сорвался на крик. Я затравленно огляделась вокруг, но в широком проходе торгового центра не было никого из свиты Терна. Даже других оборотней не было, только люди. В случае опасности просить помощи не у кого. Люди с ним не справятся. «А почему не носишь кольцо?» Продолжил незнакомец. «А вот за это хотелось послать». Терн не носил колец принципиально. Говорил, что они могут травмировать при применении оружие. Ему метки пары вполне достаточно. Я делала вид, что меня это не обижает. Хранила свой символ верности в шкатулке, а гордость и того дальше. «Не хочу и не ношу», — обрубила я. Незнакомца мой ответ совершенно не удовлетворил. Он обошел скамейку, на которую я поставила сумку остановился ровно напротив. Это не причина, а почему на самом деле. На этих словах он сделал особое ударение. Не носишь кольцо. Я разозлилась, потому что не вижу в этом смысла. Тем, кто верен, не нужны символы, тех, кто не верен, и они не остановят. Зло выпалила я и тут же поняла, как меня это ранит. Снова склонилась к сумке, делая вид, что продолжаю поиски пропажи, чтобы не шипеть от обжигающей душевной боли. На самом деле я уже не могла сосредоточиться и просто копалась в вещах, судорожно сжимая и разжимая пальцы. Мои светлые локоны сыпались вперёд, отгородив от пронзительного взгляда незнакомца словно ширмой. Я облегчённо выдохнула, получив нежданную защиту. Даже улыбнулась, радуясь разрыву зрительного контакта. Но незнакомца это не остановило. С наглой решимостью он убрал мои волосы ладонью со сбитыми костяшками в сторону. Наклонился к самому лицу и прорычал с вызовом. «Его кольцо не носишь?» «Это хорошо. Мое бы носило». От удивления его нахальством меня просто парализовало. Я смотрела на мужчину, затянутого в чёрное, и не могла вымолвить ни слова. Видя моё замешательство, незнакомец самоуверенно ухмыльнулся и припечатал. «Ещё будешь носить!»